«Я подумусь и все расскажу ему». в собою, подумала она, отворяя тяжелую дверь представительного подъезда. Красный от натуги Паша, подперев щеку языком, бился перед зеркалом, надевая воротник и стараясь проткнуть подгибающуюся запонку в закрахмаленные петли манишки. Он собирался в гости и был еще так чист и неискушен, что растерялся, когда Лара, войдя без стука, застала его с таким небольшим недочетом в костюме. Он сразу заметил ее волнение. У нее подкашивались ноги. Она вошла, шагами расталкивая свое платье, словно переходя его в брод. — Что с тобой? Что случилось? — спросил он в тревоге, подбежав к ней навстречу. «Сядь рядом. Садись, садись, такой, как ты есть. Не принаряжайся. Я тороплюсь. Мне надо будет сейчас уйти. Не трогай муфты. Погоди». Отвернись на минуту. Он послушался. На Ларе был английский костюм. Она сняла жакет, повесила его на гвоздь и переложила Родин-револьвер из муфты в карман жакета. Потом, вернувшись на диван, сказала... Теперь можешь смотреть. Зажги свечу и потуши электричество. Лара любила разговаривать в полумраке при зажженных свечах. Паша всегда держал для нее про запас их нераспечатанную пачку. Он сменил огарок в подсвечнике на новую целую свечу, поставил на подоконник и зажег ее. Ламя захлебнулась с теорином, постреляла во все стороны трескучими звездочками и заострилась стрелкой. Комната наполнилась мягким светом. Во льду оконного стекла на уровне свечи стал протаивать черный глазок. Слушай, патуля, сказала Лара, у меня затруднение. Надо помочь мне выбраться из них. Не пугайся и не расспрашивай меня. Но расстанься с мыслью, что мы, как все, не оставайся спокойным. Я всегда в опасности. Если ты меня любишь и хочешь удержать меня от гибели, не надо откладывать. «Давай обвенчаемся скорее!» Но это мое постоянное желание!» Перебил он ее. «Скорее назначай день. Я рад в любой, какой ты захочешь. Но скажи мне проще и яснее, что с тобой. Не мучи меня загадками». Но Лара отвлекла его в сторону, незаметно уклонившись от прямого ответа. Они еще долго разговаривали на темы, не имевшие никакого отношения к предмету лариной печали. Этой зимой Юра писал свое ученое сочинение о нервных элементах сетчатки на соискание университетской золотой медали. Хотя Юра кончал по общей терапии, глаз он знал с доскональностью будущего окулиста. В этом интересе к физиологии зрения сказались другие стороны Юриной природы, его творческие задатки и его размышления о существе художественного образа и строении логической идеи. Тоня и Юра ехали в извозчичьих санках на елку к Свинтицким. Они прожили шесть лет бок о бок Сначала отрочество и конец детства. Они знали друг друга до мельчайших подробностей. У них были общие привычки, своя манера перекидываться короткими остротами, своя манера отрывисто фыркать в ответ. Так и ехали они сейчас, отмалчиваясь, сжав губы на холоде и обмениваясь короткими замечаниями. И думали каждое о своем. Юров вспоминал, что приближаются сроки конкурса, и надо торопиться с сочинением, и в праздничной суматохе кончающегося года, чувствовавшейся на улицах, перескакивал.